Глава 16 Собрав волосы в хвост на затылке, Лена вытаскивала продукты из бумажных пакетов на кухонный стол. Пряники, охлажденная курица, сетка лука, три пачки семечек, молоко и бутылка растительного масла. Судя по объему масла и количеству лука, ты заехал надолго. Лена открыла холодильник, чтобы убрать молоко. Сань, пряники-то зачем? Не знаю, для гостей. Крикнул брат: "Ты в магазин ходишь еще хуже, чем я". Девушка высыпала семечки в большую миску и, захватив такую же пустую, зашла в комнату. Саша в футболке с изображением статуи Свободы и домашних шортах сидел за заваленным бумагами письменным столом и внимательно смотрел в монитор. "Смотри, что у нас есть на сегодняшний день". Парень повернул к линии экран и нырнул рукой в миску. "Помаду с лица Савицкого, как то просил, проверил. Здесь не зацепиться, как я и предполагал". Обычная дешевая, такую по каталогам распространяют. Ее каждый месяц сотнями тысяч продают. Скоро вот еще баллистики данные по оружию из картотеки должны прислать. Но думаю, что ствол все-таки нелегальный». Лена кивнула и присела рядом на стул. «А классного информацию по жертвам забили». Саша просматривал заполненные Кристиной таблицы. «Гляжу, у нас тут одни буйные собрались, и только покойный-спокойный строитель из этой компашки выбивается». Значит, все-таки характер к нашему делу отношения не имеет. Это если убийца во всех случаях один и тот же. Лена грызла кончик карандаша и смотрела, как за окном под натиском октябрьского ветра качаются деревья. А вот тут согласен. Меняет пердемонокль с орудиями убийств. Очень уж напрягает. Зачем всех глушить по-разному? Будто группа работает. Саша отряхнул руки. Блин, ну бери их, а то я не смогу остановиться. Лена засмеялась и переставила миску с семечками на тумбу у телевизора. Обычно у серийников свой почерк определенный, а тут же сплошные разброты шатания. Парень открыл блокнот с записями. Задушить возрастную тетку ремнем или долбануть девушку сзади по голове — тут много ума не надо. Но где он взял фитотоксин? И к тому же, заметь, убийца очень грамотно его использовал. И на живые Васильева еще вспомни. С таким качком справиться — это еще суметь надо. А может, их и правда несколько человек? Саша тайком косился на миску и пытался перебрать в памяти обстоятельства прошлых убийств. Из арбалета стреляли с близкого расстояния, так что по первому эпизоду про навыки убийцы ничего не скажу. А вот Савицкого очень четко издалека уложили. Там щугал такой не очень удачный, так что стрелял точно не любитель. На телефоне пискнуло уведомление, и Лена почти не глядя ткнула в экран. На фоне ослепительного моря, плавно переходящего в бесконечное чистое небо, красовался традиционный майтай, за которым сквозь прозрачные стенки бокала виднелись мужские ноги на шезлонге. Лена увеличила изображение. В самом низу фотографии на груди Вадима четко просматривался женский ноготь, переливающийся розовым перламутром. У Лены перехватило дыхание. Трясущимися руками она тут же отправила ответ. «Красивые. Небо, море, маникюр у девушки». Ты что такая красная резко сделалась? Саша испуганно посмотрел на сестру. На воздух хочется, то есть выброситься из окна. Она с трудом пыталась не разреветься. Прекращай давай, что случилось? Лена рассказала ему про Москву, свой отъезд и сообщение Вадима. А ведь я тебе говорил, что он гандон. Саша был в бешенстве. Говорил? Дай номер, я ему позвоню. Немного ли чести? Лена почти успокоилась и только изредка всхлипывала. Ладно. «Не обращай внимания, переживу». Это, как говорил эклезиаст, все суета суеты, томление духа. «Умная, да? Поэтому мужики от тебя и бегут». Саша с жалостью смотрел на девушку. «Дай, может, наших позовем? Веселее будет». «Точно». Лена заметно оживилась. И Кристину надо в команду потихоньку вливать. Мне кажется, что толк от нее будет. Только вот с Малышевым они вечно грызутся. «Ну, Сев у нас парень возвышенный, не терпит неподобающего к себе отношения». Саша взял телефон. Ладно, я парней наберу, а ты звони своей Кристине. Проведем выездную планерку. Вот, кстати, пряники пригодились. Через час коллеги уже собрались на Лениной просторной кухне, а в комнате за письменным столом Палыч старательно выводил буквы в толстой прописи. «Вы уж извините, моя приказала с собой взять», пытался оправдаться Авдеев. «Сама на маникюр убежала, чтобы завтра на утреннике быть самой красивой». У них среди мамаш родительского комитета негласное соревнование по неотразимости. «Да не переживай ты», — улыбнулась Лена. палчу у нас как сын полка, так что все в порядке. Давайте пока версии обсудим, что ли». «Осипов, заместитель который, точно не наш клиент», — начал Авдеев. «Я сегодня конкурентов обошел, и все как один при его фамилии Кривиц начинали. Говорят, что он еще и на работу везде просится». Есть мнение, что под руководством старшего брата фирма долго не протянет, а Осипову в этом городе все дороги в строительном бизнесе однозначно закрыты, так что смерть директора ему была невыгодна. Может, все-таки Осипов и грохнул, но в силу своей тупости просто последствий не просчитал, откусывая пряник, предположил Жора. Не, он товарищ очень продуманный. Лена перечитывала записи. Пока из подозреваемых исключать его не будем, но из активной разработки уберем. кто там у нас еще? Вдова». «Да когда этим заниматься? Она ж в больнице с ребенком постоянно», вступил в разговор Сева. «Ну, точно говорю, не могла она». «А вот здесь я не согласна», вдруг сказала Кристина и закинула ногу на ногу. «Обиженная женщина способна на весьма непредсказуемые поступки. Вот я, например, когда узнала, что мне мой парень изменяет, так психанула, что волосы почти под корень себе отрезала». Потом еще поцарапала ключами его иномарку, а его даме на перемене в сумку дизайнерскую зеленку вылила. «Да ладно!» — Лена округлила глаза от удивления. «Кристина, а ты, оказывается, вполне нормальный человек, и ничего земное тебе не чуждо». Все засмеялись, и только Сева в этот момент выглядел испуганным. Мне тоже пока кандидатура жены на роль убийцы не кажется подходящей. Ей все-таки было выгоднее сначала лечение ребенка завершить, если уж она так сильно хотела от мужа избавиться. Кстати, а как у них с оплатой больничных услуг дела, интересно? Потом надо проверить будет. Лена сделала себе пометки. Итак, пока у нас два основных подозреваемых. Это Юрий Савицкий и неизвестный серийный убийца Джокер. Кому еще чаю?